Глава пятая. Прежде чем отправиться к подопечной, я забежала в свою комнату. Обещанный подарок обнаружился на кровати. Папа, за что? горестно простонала я. Если раньше родитель присылал редкие книги и свитки, то сейчас осчастливил крошечным импом. Сопроводительная записка гласила: "Питомeц для питомца". Ну, спасибо, папа. И ты туда же. Вздохнув, приблизилась к кровати. Димонёнок сладко спал, развалившись на покрывале. Тощие лапки подрагивали во сне. Длинный нос был прямо-таки создан для коллекционирования неприятностей. Судя по вырывающемуся из ноздрей облачку дыма, Импу наносился к огненной стихии. Хидное выражение его мордочки намекало, что я ещё не раз помяну добрым словом папино чувство юмора. Я наклонилась к Импу, чтобы рассмотреть трёхцветные чешуйки на его лбу. Их последовательность составляла узор похоже на руническую связь. Внезапно Димонёнок чихнул и открыл правый глаз. Правда, я не отразим. Нахалёнок спрыгнул на пол, прижал руку к груди и представился. Геизма. Даниэлла, откликнулась я и замерла в ожидании дальнейших пояснений. Импе не спешил продолжать разговор и смущённо топтался на месте. Наконец он снова посмотрел в мою сторону и нехотя признался: Понимаешь, сейчас я должен поклясться тебе вечной верности и служения до последнего вздоха. Я удивлённо вскинула бровь и сложила руки на груди. Не пойми меня неправильно, но существование при боевом маге зачастую оказывается недолгим. Имп скорчил жалобную физиономию и проникновенно признался. Не хочу помирать молодым. Так кто ж тебя заставляет? Ты же и заставишь. То ловушку деактивируй, то загадочный амулет на себе испытай. Под конец фразы подбородок Димонька угрожающе задрожал. Я от возмущения лишилась дара речи. Неужели прежде к Гизму обращались столь варварским образом? И почему папа не написал об этом ни слова? Несмотря на легкомысленность, безответственным родитель не был. Тихий всхлип отвлёк от мысли о папе. Вот же бестолочь бобрахвостая. Гизмер оценил моё молчание как подтверждение того, что его планируют использовать в качестве живого артефакта. Опустившись на колени, улыбнулась Димоньку. "Гизма, в Карграде тебя никто не обидит. Здесь ценят дружбу магических созданий, а потребительское отношение к ним строжайше запрещено. Ты не обманешь", неуверенно шаркнул ножка имп. "А если засмеёшься, поцарапаю", предупредила я, превращаясь в бобракошку. При виде такой красивой и загадочной меня, Гизма шалела захлопал глазами и шлёпнулся на пол. Ладно, хоть в обморок не свалился, и на том спасибо. Вот так и живём, радостно промурлыкала я. Так ты не маг? расстроился Димоньёнок. Я фамильяр, специализирующийся на боевых магах. Помощница ректора этой академии и личность альтернативно одарённая. Насколько альтернативно? с опаской уточнил Имб. Кажется, до него начало доходить, что уж лучше бы я оказалась магом, обожающим соваться в магические ловушки. Я обернулась вокруг своей оси, постучала хвостом по полу. Со стороны импа раздался горестный вздох. «Правильно. Пусть лучше считает чудачкой, чем боится. Дрожащий от страха помощник мне и даром не нужен. Решение оставить Гизма у себя созрело, едва я узнала, как с импами обращались там, откуда он прибыл. «Так что, поживешь у меня?» «Боевой фамильяр, говоришь?» — усомнился он. «Обучающий боевых магов», — важно уточнила я. "И сколько подопечных ты уже воспитала?" вполне закономерный вопрос заставил меня вымученно улыбнуться. "Вообще-то я как раз в процессе. Мне доверили первокурсницу, но она очень перспективная. Вот с этого и надо было начинать." Обрадовался Гизма и, опустившись на колени, что-то протарахтел. Символы на еголбув вспыхнули алым, один из них взмыл в воздух и поплыл в мою сторону. Я зашипела и наколдовала вокруг себя защитную сферу. Руническая закорючка пару раз ткнулась в преграду, зашкварчала, точно сало на сковородке, и лопнула. Вслед за этим последовало завывание, такое громкое, что аж в ушах зашумело. Ты не приняла клятву! И тем самым меня освободила. Это плохо? насторожилась я. Вместо ответа гизмо бросился ко мне. Сфера тут же плюнула в него энергетическим разрядом. Диманьонок уселся на пол и пояснил: "Бесхозный имп притягивает хозяев, злых и нехороших магов. На меня обязательно начнётся охота, и ты теперь обязана меня защитить". Я растерялась окончательно. Как-то слишком быстро потенциально верный слуга перешёл в разряд охраняемых объектов. "Домой отправлю", пригрозила я. Гизм потёр абсолютно чистый лоб и торжествующе произнёс: "Ты уже потеряла возможность отдавать мне приказы". Превратившись обратно в девушку, подхватила наглеца с пола и подошла к распахнутому окну. «Намёк понят», — покаялся имп. «Ты мне только помоги найти нового хозяина, и я тебя больше не побеспокою». Я обреченно вздохнула, не представляя, кому бы я могла вручить несостоявшийся подарок. Не Эллу же, а счастливить. И потом вдруг Гизма ей разболтает о моём настоящем облике. «Тайны хранить умеешь?» Если ты сейчас имеешь в виду личину неудачного магического эксперимента, то я никому не расскажу, торжественно пообещал имп. Как раз его-то я и не скрываю. А вот то, что я умею превращаться в девушку, это секрет. Как у вас всё сложно? Сложно, подтвердила я. Поэтому без меня не шагуй из комнаты. Я сейчас к подопечной, а потом займёмся твоим обустройством. Ты, кстати, есть хочешь? Гизма отчего-то смутился и уставился себе под ноги. «Твой артефактный столик уже меня покормил». Я с удивлением вытаращилась на раздаточный пень. «Покормил? Импа? С первого раза?» «Ну-ка, покажи, как ты это проделал». Имп подскочил к пню, шлёпнул по деревянной поверхности ладошкой, и в то же мгновение на нём появилась издобная ватрушка. Круглая, аппетитная. У меня аж под ложечкой засосало. «Я же так и не пообедала». только раздразило желудок острыми специями. Димонёнок перехватил мой голодный взгляд и протянул добычу. Будешь? А то я уже наелся, а выбрасывать жалко. Я с радостью схвапала ватрушку, решив съесть её по дороге. Ещё раз приказала Гизме сидеть в комнате, не безразнечить и не высовываться из окна. После чего побежала к Элли. Уум подсказывал, что та уже давно вернулась из хоронилища. И теперь как примерный адепт, ожидала меня в своих апартаментах. Элла на меня обиделась. Об этом она заявила прямо, громко и не стесняясь в выборе выражений. Выяснилось, что я, Марью её голодом не забочусь и вообще бросила в странном месте, где ей насовали кучу бесполезных вещей. Представляешь, Игорь сказал, что на первой же тренировке нам выдадут мячи, и мы должны будем научиться ими владеть. Он же так пошутил, да? Жалобно протянула будущая гроза нежности. Всё будет хорошо. Попыталась успокоить её я, подкачаешь руки, отработаешь технику. Да я себе мозоли на ладонях натру. А перчатки на что? Тебе их тоже должны были выдать. Ах, как же маникюр. На этот вопрос я не ответила. Я же девушка приличная и ругаюсь в исключительных случаях. Вместо этого попыталась обратить внимание Эллы на другие полезные для боевого мага предметы и артефакты. "Смотри сюда", я указала лапой на жезл, лежащий на столе. "Осветительная палочка, вроде вечного факела", предположила девушка. "Вот только она сломана или просрочена, а огоньку внутри еле мерцает. Я уже её и по стенам стучала. Никак не разгорается". Я медленно переступила с лапы на лапу, втягивая когти. Это ещё хорошо, что шипеть не начала. Да никто в жизни бы не догадался стучать боевым артефактом по стене. Пришлось зажмуриться и мысленно досчитать до 10. Это твой жезл. А набалдашник не горит, потому что жезл активировать нужно, терпеливо пояснила я. А как? Вот завтра на занятии и выяснишь, загадочно промурлыкала я, глядя, чем же ещё Игорь наделил мою подопечную. Как я и просила, гном не выдал ничего лишнего. Помимо жезла и перчаток, Элла получила кошелёк с деньгами, ящичек с эликсирами и сапоги, из которых торчало по свитку. Примеряла уже? Я кивнула в сторону обуви. Да, подошли. Только я не поняла, для чего в сапоги воткнули бумажку. Это свитки для зачарования. Как определишь, что тебе важнее, то и наколдуем. Значит, экипировку можно улучшать? Если финансы позволяют. Сапоги за счёт Академии идут. Дальше уже сама накопишь. Так а почему Игорь браслет зажал? Вот этот? Элла вытянула руку. Браслет связи красовался на её запястье. Отлично. Теперь закрой глаза. Слышишь? мысленно произнесла я. Элла от неожиданности подпрыгнула на месте и восхищённо выдохнула. Данила, ты телепат! размечталась. И всё так же мысленно ответила. Твой браслет переговорное устройство. А как им пользоваться? Разберёшься, когда меня не будет рядом. Ну а пока давай я тебя покормлю. В столовую мы уже опоздали, поэтому предлагаю совместить приятное с полезным. В город съездим, пояснила я. Здорово. У меня и деньги есть, смогу себе одежду прикупить, средства личной гигиены за навески бы сменить не мешало. Заказ на себе понесёшь, мрачно сообщила я. Тогда что-то отменяется, живо скорректировала план Элла. Я в туалет и вернусь. Знаешь, здорово, что у вас уже изобрели унитазы. Слушай, а Дед подкаста навалилась на полушаги и прогромотала себе под нос. Это же ещё лоток надо будет найти и наполнитель. О чём говорила Элла, я сообразила не сразу, а когда дошло, выругалась. Пусть и тихо, зато от души. Хорошо, что я была уже скрылась за дверью и не слышала ни единого слова. В город Элла собиралась с опаской. Ей хотелось побывать в Карграде. Но она боялась, что тот окажется не таким, как виделся ей в мечтах. Попаданцев из прогрессивных миров можно было разделить на две категории. Одни считали, что у нас здесь на каждом шагу грязь, болезни и нищета, а вторые ждали эльфийских садов, дворцов из мрамора и башен до неба. Интересно, как бы на них взбирались? Ведь не все жители были магами. "Готово?" спросила я. "Ничего не забыла. Всё при мне", браво отрепортировала девушка. Я смотрела её с головы до ног, кивнула и спрыгнула со стала на пол. Испытание предстояло не только Элли. Мой хвост заранее предчувствовал неприятности. Только бы Гизма в моё отсутствие вёл себя прилично. Имп прекрасно осознал, что потеря статуса подарка чревата выселением. По крайней мере, я очень на это надеялась. Мы спустились во двор. Двухместный экипаж скомандовала я из-преземесто каменного здания у стены. Немедленно выкатился небольшой фейтон. Садись. Я запрыгнула на сиденье и устроилась так, чтобы не мешал хвост. Элла, ты идёшь? Да. Она отмерла и быстро забралась в экипаж, с не привычки путаясь в мантии. А на чём он ездит? Не на бензине ведь, правильно? На магии. Кратко пояснила я, не горя желанием углубляться в дебри артефакторского искусства. Поехали? Давай. Элла шумно выдохнула, как пловец перед прыжком в воду. К городским воротам, скомандовал я. Экипаж тронулся, и я едва не слетела с сиденья. Пришлось выпустить когти и вцепиться передними лапами в бортик. Дорога прошла спокойно. Элла воззревала окрестности, удивляясь каждой мелочи, будь то указательный столб или придорожный куст орешника. Ей всё было интересно: дремучий лес, перепархивающие с ветки на ветку птицы и даже заяц, нагло перебежавший нам дорогу. Я развлекала её местными байками, половина из которых была страшилками для первокурсников, а вторая — вымыслами местных жителей. Например, в развалинах старой мельницы, по слухам, водились привидения, танцующие каждое полнолуние, а в старой избушке жила ведьма. Разумеется, вся нечисть и волшебные существа вели себя примерно, никого не обижали и соблюдали закон. В целом экскурсия вышла познавательная, и к городским стенам мы добрались, болтая как старые знакомые. «Хорошие у вас места!» безопасные, одобрительно протянула Элла. Я сразу же решила, что не стану пока рассказывать о том, что водилось в этих краях до прибытия магов. Крошечный полуостров некогда использовался в качестве тайной нелегальной лаборатории тёмных жрецов. Потом маги содружества лавочку накрыли. Магически изменённых созданий переловили, а саму лабораторию разрушили. И всё же под землёй и нынче скрывалось немало секретов. Ух ты, Восхищённо выдохнула Элла. На лице девушки появилось выражение искреннего восторга. Поделиться было на что. Ворота, две узкие высокие башни в эльфийском стиле, соединённые арочными переходами. Работа выпускников нашей академии. В процессе возведения маги где-то потеряли изначальные планы, и вторую башню достраивали по принципу вроде бы похоже. До сих пор злые языки поговаривали, что башни вышли непарные. И высота молни совпадает, и окна не на своих местах, как, по мне, обе были одинаково красивыми. Ага, согласилась со мной Элла, выслушав нехитрую легенду. Как будто к эльфам из Властелина колец попала. Да нелла, а тут эльфы есть? Конечно. Некоторые из них осели в городе. В Карграде не только люди обитают. Есть эльфы, гномы, оборотни фей, и они уживаются вместе, поразилась Элла. Я пожала плечами, немного озадаченная вопросом. В столице умели ценить личное пространство и не лезли к соседям в душу. С чего начнём? поинтересовалась я, когда мы въехали в город. С обуви или одежды? Элла не расслышала вопроса и с интересом осматривалась. Я её понимала. Кар град поражал воображение смешением различных культур. На одной улице могли в ряд стоять деревянные дома, приземистые каменные здания и изящные Витые башни магов. Одежда тоже отличалась разнообразием. Странно как, растерянно пробормотала Элла, провожая взглядом горожанку в строгом брючном костюме. Навстречу ей шла вторая, в ярком платье из шёлка, украшенном живыми цветами. Погоди, во время праздников ещё и не то можно увидеть, пообещала я и, выбравшись из экипажа, побежала вперёд по улице, пытаясь уберечь хвост от сапог прохожих. Даже одна собака засмотрелась. Я оглянулась на Элло. Стоило признать, что потенциал у неё был отличный. Любой фамильяр радовался бы такой удаче. Оставалось разобраться, как вдохновить Элло на подвиги в учёбе. Пожалуй, я всё-таки попробую с ней подружиться. Так куда мы? осведомилась я, затормозив на перекрёстке. Давай за одеждой. Наконец-то определилась Элло. Пойдём, согласилась я, свернув на нужную улицу. А здесь есть магазин готовой одежды? Или придётся ждать, пока сошьют, увидишь, загадочно промурлыкала я. Магазин привёл Элло в восторг. Разумеется, её поразили небесчисленные рулоны ткани или россыпь попугавец на столах, а маленькие феи, порхающие по залу. Они настоящие, с детским восторгом воскликнула она. Каким им ещё быть? В свою очередь удивилась я. «Обычные феи, я же говорила тебе, что здесь не только люди живут». «Но я не подозревала, что они настолько маленькие», поделилась подопечная, рассматривая крошечных портних. «Я могу вам чем-то помочь?» Ближайшая свободная фея подлетела к нам и зависла перед Эллой, трепеща полупрозрачными голубыми крылышками. Я и рта не успела открыть, как Элла уже не была рядом. «Ой, я хочу такое же платье!» Она подскочила к манекену у стены и восхищенно выдохнула. «Да и неправда оно прелестное!» «Ну и куда ты его наденешь?» Скептически хмыкнула я. Адептка закусила губу, обдумывая ответ. Платье, безусловно, было прекрасным. Голубой шелк переливался, словно сотканный из воды, летящий по крой подчеркивал фигуру, а цветы на лифе и тончайшая вышивка по низу юбки придавали наряду праздничный вид. В таком не стыдно пойти во дворец, но никак не на занятия. Вело уже давно платья в хранилище полиции. Не хватало только превратить личную ячейку в склад никому не нужных нарядов. А девчотки первокурсницы бальные платья ещё долго не пригодятся. Пока же следовало подобрать практичные, немаркие и носки вещи. Осталось убедить в этом Элло. Знаешь, в конце учебного года в академии устраивают бал. Я запрыгнула на ближайший стол и лукаво посмотрела на подопечную. Тогда мы и выберем тебе самое красивое платье. Элла кивнула и с сожалением отошла от манекена. Я выдохнула с облегчением, но не надолго. Мы приступили к выбору рубашек и туник. Я предложила варианты, при виде которых Элла тут же скривилась. "Ну хоть в ставочку из кружева на спинку можно добавить", конючила подопечная, рассматривая тунику. "Это же уныло. Зато практично", возразила я. "Скушное", проворчала девушка, поджав губы. Ничего, в город ты сможешь выбраться в другой одежде. Не в бальном платье, конечно, но как тебе вот это? Я кивнула на приталенное платье из зелёного атласа с золотой вышивкой. Ты же жаловалась, что красный тебя бледнит. Зато в зелёном будешь выглядеть очень мило. Оно же не моего размера, заметно опечалилась Элла. Потрясший рядом Фия возмущённо загалдели, обещая подогнать любой наряд по фигуре заказчицы. Ничего, тебе сошью Точно такое же за час, заверила я. Как раз успеем пообедать. Так что, берём? Тогда я хочу, чтобы юбка была немного уже, а рукава, наоборот, шире. Девушка мигом исцелилась от хандры и заскакала по магазину с прежней энергией. Фей насились следом, пытаясь на ходу снять мерки. Ещё хочу юбку, солнышко, с поясом и карманами. Я видела такую, когда мы шли сюда. А к ней несколько блуз. «Какого цвета юбку?» Крошечная фея в шляпке взмахом палочки вытащила с пола к рулоны. «Синюю, зеленую, красную, белую или кремовую?» «Возьми синюю», — посоветовала я, глядев подопечную с ног до головы. «А с ней будет отлично смотреться рубашка из голубого шелка. Подойдет к твоим глазам». «Надо же, ты разбираешься в моде?» С удивлением заметила Элла, прикладывая к себе два отреза ткани. «И верно». Вот откуда бобракошке знать, какой цвет рубашки подойдёт к голубым глазам? Надо быть внимательней. Иначе я обо всём догадается ещё до того, как я вылеплю из неё великого мага. Пока я вынашивала коварные планы, подопечная выбрала ткань, позволила снять мерки и теперь вместе с феями рылась в кучу пряжек. «Дэнни, эту или эту?» Мне сунули под нос две пряжки. Одна была в виде дракона, вторая изображала львиную морду. Первую посоветовала я. Потом зачаруем, и дракон будет менять цвет чешуи в тон костюму. Сторово. Люблю навороты со спецэффектами. Не навороты, а бытовая магия, поправила я. Так, брюки ты заказала, рубашки тоже, платье, юбка, туники. Я на миг прикрыла глаза, вспоминая, что ещё может понадобиться. Куртку, бельё и обувь лучше выбрать в других магазинах. Ну что, идём за покупками или сначала пообедаем? Ответом мне послужил голодный взгляд. Мы поблагодарили феи за помощь, пообещали вернуться через час и вышли на улицу. Я принюхалась и свернула вправо. «Ты мясо ешь?» Вегетарианцы среди иномерцев встречались редко, но все же следовало уточнить. «Да я сейчас что угодно съем», — жалобно протянула Элла. «Э-э, Даниэлла, а как тут готовят?» «Вкусно», — заверила я, только бы подопечная не оказалась привередливым гурманом. «А как со всякими микробами и бактериями дело обстоит? Посуду же, надеюсь, не песком моют?» Я сбилась с шага и едва не запнулась в лапах. Занятное у нее представление о магическом мире. Посуду моют водой с мылом. «А магии разве нельзя?» В голосе Эллы отчетливо прозвучало разочарование. «Некоторые пользуются специальными заклинаниями, но чистящими средствами и проще, и дешевле», просветила я, остановившись перед дверью трактира. «Нам сюда?» Уточнила Элла, рассматривая вывеску с изображением большого котла, из которого торчали вилки, ложки и поварской колпак. "Ага", кивнула я. "И почему мы стоим?" я тяжело вздохнула и пояснила. "Дверь открой". "Ой, извини". Элла торопливо потянула на себя тяжёлую дверь. "Проходи". Трактир, в который я привела Эллу, являлся зеркальным отражением Карграда. Здесь были рады всем, независимо от расовой принадлежности. А за одним столиком можно было встретить и крошечную фею, и неповоротливого огра. Владелец заведения старался держать марку и не экономил на бытовой магии. Под потолком горели магические светильники, поднос с грязной посудой важно плыли по воздуху в сторону кухни. И даже пол мила самоходная метла. За стойкой в белом переднике возвышался хозяин трактира. "Здорово, Миртон". Я с разбегу запрыгнула на высокий стол. "Есть свободный столик?" Даниэл? Приятель выторочился на меня. Это ты? Голос после трансформации у меня слегка изменился, но чёткий слух тролля его узнал. Только бы ничего не сказала о моём новом внешнем облике. Справившись с удивлением, Миртен добродушно усмехнулся. Рад тебя видеть. Твоя подопечная? Моя, подтвердила я и кивнула на Элло. Покормишь нас? Конечно, конечно. Миртан ловко выскользнул из-за стойки и махнул рукой в сторону свободного столика. Садитесь, сейчас я вам чего-нибудь принесу попить. Дании, шёпотом позвала меня адептка, во все глаза таращась на трактирщика. А это кто? Миртан, охотно пояснила я, спрыгнув на пол и прошествовав к нашему столику. Он тролль и отличный повар, между прочим. А я считала, что тролли злые, страшные. Едет исключительно свежее мясо, заметила Элла, присаживаясь на стул. Ерунда какая. Кто тебе это сказал? удивилась я. Ну, по нашим меркам он, конечно, неписаный красавец, но что-то в нём определённо есть. Не находишь? Может быть, растерянно согласилась девушка, провожая взглядом высокую, широкоплечую фигуру. От соседнего столика донёсся томительный вздох. Посетительницам крепкий, смуглый и сильный трактирщик Явно приглянулся. Порой на мирт она к недовольству кавалеров засматривались даже эльфийки. Спустя 5 минут хозяин заведения вернулся и поставил на стол два кувшина с лёгким ягодным вином и соком. Элла и правда была голодной, да и я бы с удовольствием перекусила. А уж когда нам принесли заказ, поняла, что тоже голодна как волк. Критически осмотрев свою тарелку, я призадумалась. Интуиция подсказывала, что кошка с вилкой в руках Эллу очень удивит. Придётся осваивать когти. Не с мисочки же зубами хватать. В конце концов, я фамильяр, а не домашний питомец. К счастью, девушка всё ещё находилась в лёгком шоке и восприняла мои манипуляции как очередной выверт безумного мира. Но использует странная боброкошка когти вместо вилки. С кем не бывает. А чем ты занималась в своём мире? Я осторожно приступила к расспросам. Помрачнев, Элла неохотно буркнула: "Училась на менеджера" «Кто это?» Незнакомое слово меня заинтриговало. «Ну, это человек, который планирует, организует и контролирует рабочий процесс». «Какой?» — уточнила я, аккуратно подцепив мясо когтями. «Получилось с первого раза. Даже до рта донесла». «Да какой угодно!» — отмахнулась девушка. «Расскажи лучше о фамильярах. Вот, например, они есть у каждого мага?» «Нет, разумеется». — фыркнула я, решив при случае выяснить побольше об этой загадочной профессии. Фамильяров не так много, и их услуги высоко ценятся. Ражиться личным мне так-то просто. Мало найти свободного. Нужно ещё говорить его пойти к тебе в помощники. Фамильяры никогда не будут работать с магом, который им неприятен. Видишь, как тебе повезло? наверное, протянула Элла. А после окончания академии ты останешься со мной? Вот после окончания и разберёмся, твёрдо отозвалась я. Бывает по всякому. Некоторые фамильяры остаются со своими адептами, а некоторые ищут новых магов. А кто-то вовсе решает, что лучше работать в одиночку. От чего это зависит? Когда, как? Я вспохватилась, что в кошачьем виде пожатие плечами будет выглядеть странно, поэтому просто взмахнула лапой. Кто-то за годы учёбы привыкает друг к другу, кто-то наоборот мечтает поскорее разбежаться. Правда, такое случается крайне редко. Бывает так, что маг начинает заниматься работой для которой и фамильяр не нужен. Или же фамильяр хочет повидать миры, а Adepta сидает на одном месте и не желает путешествовать. А я бы съездила в каждый из миров содружества, оживилась Алла. Посмотрела бы, как там люди живут, и не люди тоже. Побывала бы в интересных местах и своими глазами увидела разные диковинки. Я тихо хмыкнула. Шило в попе отличная черта любого боевого мага. Конечно, боевики уступают артефакторам. Те ради вожделенной детальки или ингредиентов готова в любую глушь забраться, причём независимо от желания местных обитателей. И всё-таки блеск в глазах Эллы следовало приглушить, а то мчится путешествовать после первого же курса. Что я тогда буду делать? На путешествуешься ещё, флегматично заверила я. Закончишь академию, соберёшь вещи и поедешь в содружество больше ста миров, технически и магически отсталые, продвинутые на любой вкус. Непременно поеду, девушка прямо вскинула подбородок. Да кто ж тебя отговаривает? Я уставилась на неё честнейшим взглядом. Сама бы с удовольствием посмотрела на другие миры, но для начала тебе надо окончить академию. Дипломированный маг может отправиться куда угодно. Мне рассказывали, что в соседнем мире есть город, построенный из стекла. Фи, такого и в моём полно, отмахнулась Элла. Стеклянные дома до неба, разноцветного, играющего всеми цветами радуги под светом трёх лун, хитро промурлыкала я. Девушка поперхнулась и уставилась в стену, пытаясь представить себе эту картину. Я довольно шлёпнула хвостом по столу и занялась ужином. Для первого дня мотивации Элли было достаточно. Теперь быстренько выберем обувь, закажем куртку, заберём готовые вещи и в академию. Отсыпаться перед первым учебным днём Во вполне стройные планы вклинились самым бесцеремонным образом. Элла только начала подниматься со стула, как к нам подошёл Миртон и шлёпнул на стол коробку конфет. Подарок для юной леди. Элла радостно ойкнула и потянулась к коробке. "Руки прочь!" и ловко запрыгнула на коробку. "Да и не ты чего? Это же мне подарили", обиженно проворчала подопечная. Медвых часов не пробыла в городе и уже поклонникам завлась. Некоторые девушки привлекают внимание независимо от их желания. Неприятности они на свою голову привлекают, вместе с порцией проклятия или яда, проворчал я. Элла заметно побледнела и спрятала руки под стол. Вот давно бы так. Хочешь сказать, что меня этими конфетами собирались? Да ничего я не хочу сказать, но проверить нужно. Собственно говоря, я для этого к тебе и приставлена. Так что все подозрительные предметы, будь то подарки или просто найденное, показываешь мне. Дождавшись утвердительного кивка и убедившись, что Элла прониклась грозящими ей опасностями, принялась тщательно изучать коробку. Со стороны могло показаться, что я её обнюхивала, на самом же деле сканировала магией на наличие нежелательных сюрпризов. Обычные конфеты можно есть, наконец вынесла вердикт я. Элла затрясла головой, Да я к ним теперь и пальцем не прикоснусь. Миртен склонился к моему уху и пробасил: "Конфеты для тебя". Это как ещё понимать? Моё удивление оказалось под стать Эллиному. А почему это кошкам дарят конфеты? Да чтоб я знала. Сейчас разберусь. Ты, я откнула адапт кулапой. Сидишь на месте, чтобы никуда. Поняла? энергично закивала она. Я спрыгнула на пол и проворчала: «Миртон, показывай, кто это у нас такой оригинальный, что кошкам конфеты дарит». «Предпочитаешь мышек?» Тихий насмешливый голос заставил меня замереть и выгнуть спину. Создавать персональные звуковые послания могли немногие. Заклинание было не только сложным, но и не особо функциональным, поскольку имело ограниченный радиус действия. Такое бы пригодилось адептом на экзаменах, однако к тому моменту, когда они накапливали необходимый уровень силы, учёба подходила к концу. Хотя в трактире было много посетителей, мой взгляд безошибочно выхватил статного незнакомца. Алая мантия указывала, что это боевой маг. Убедившись, что я его заметила, он слегка кивнул и поднялся с места. Не успела я опомниться, как маг вышел в дверь, ведущую во внутренний двор. Я посмотрела на Элло Та слушала под перевщёк у сладкоголосова менестреля. Рассудив, что у уэм мне просигналит, если вдруг адептка надумает куда-то податься, я забежала в кладовку, превратилась в девушку и только потом поспешила во двор. Я уже решила, что ты отлучилась в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Вживую голос мага оказался ничуть не хуже наколдованного, звонкий и приятный. Нахмурившись, сложила руки на груди. Итак, незнакомец был в курсе, что я фамильяр Молчишь? Вы наблюдательны. Я надеялся хотя бы на спасибо. Вы напугали мою подопечную, вынудили меня оставить её без присмотра и рассчитываете на благодарность? Макс слегка подался вперёд и заговорщицки прошептал: "Конфеты очень вкусные". Допустим, моё нежелание реагировать на обояние незнакомца поставило его в неловкое положение. На мгновение на лицо мужчины набежала тень, но затем он снова улыбнулся. «Хорошо», — уговорила, — «придется раскрыть карты». Я тут же насторожилась. «Неужели мне сейчас предложат работу?» «Нет, конечно, фамильяры редкости, многие маги мечтают заполучить своего. Старшекурсников Академии Карграда заваливали предложениями. Но я-то была всего на третьем, или Проныра пронюхала о моих успехах в учебе?» «Даниэлла, я хочу пригласить тебя на свидание. Уж лучше бы мне предложили работу». Когда бы мне не пришлось стоять на заднем дворе трактора и глупо хлопать глазами. Ну уже, соглашайся, должно же быть у такой занятой девушки, как ты, немного свободного времени. Простите, но сейчас моё время целиком и полностью отдано подопечной. И уже целых 5 минут она находится одна. Не дождавшись ответа, я рванула обратно в трактор. Меня впервые в жизни пригласили на свидание, и до того неожиданно. Так, стоп. И о чём я только думаю. Едва не вошла в главный зал в облике девушки. Подумаешь, свидание. Ещё неизвестно, какие у него намерения. Не бысть собирался подкатить, заманить на танцы, чтобы потом выбить скидку. Незнакомый маг оказался весьма напорист. Но куда ему было до менестреля? Войдя в зал, я обнаружила, что полуэльф Вальгот нараселся на столе перед Эллой и заливался соловьём. Вот я сейчас кому-то концерт испорчу. Разбежавшись, прыгнула на стол. И тут мой хвост внезапно преподнёс сюрприз, заодно и продемонстрировал, от чего бобры не скачут подобно кошкам. До да такой лопаты ниже попы это теоретически вообще невозможно. Мяукнув от неожиданности, выпустила когти и вцепилась в ногу полуэльфа. И совсем не специально. Просто падать было неохота, а тут она, такая большая, штаны мягкие, замшевые, хвататься когтями одно удовольствие баллада резко перешла в надрывный вой а потом случилось нечто уж совсем из ряда вон выходящее меня подняли за шкирку и отбросили в сторону руки убрал от моей кошки элла завязала ещё более пронзительно чем эльф что она тебе сделала девушки незамедлительно предъявили испорченные штаны и расцарапанную руку неженка надменно фыркнула она Вот, это вам компенсация. В сунуф обалдевшему менестрелю конфеты, Элла Вельчава кивнула Миртану, и не успела я сориентироваться, как меня подхватили с пола и потащили к выходу. Я с трудом вывернулась из крепких объятий, выглянула из-за плеча девчятки и промяукала: "Запиши на мой счёт". Удивительно, но тролль меня услышала.